Глава 111. Финал турнира. Часть 6. Стало солнце. Начался третий день. Вчера на выходе меня п о д с е л е к король гномов, так что мы закончили пировать довольно поздно. Я хотел поговорить с Масаюки, но король важнее, конечно. Думаю, скажу Шуне передать ему сообщение. Да и наверняка еще будет случай поговорить. Пока я пировал с королем гномов, присоединилась императрица Сариона, и я представил их друг другу. Мы снова обменялись обещаниями о сотрудничестве в исследованиях, так что следует ожидать, что в темпости в будущем будет изобретено много чудесных вещей. Важное решение было принято под большой объём алкоголя. Неплохо ли это? Я сомневался, но если подумать, то многие переговоры совершаются, когда люди пьют. Пожалуй, это тот же случай. Разница только в масштабе. То представители компаний, а то государств. Вместе с отборочными соревнованиями турнир длился уже несколько дней, и зрители привыкли к дороге на арену. Плюс комфортабельное жильё и в к у с н о е я с т в о Сейчас зрители весело двигались к арене, улыбаясь предвкушении сегодняшнего зрелища. Не только представители соседних стран, но и представители областей, которые никогда прежде не общались, весело болтали друг с другом. Амьюр Маус отправил своих торговцев распространять среди зрителей слухи о подземелье. Слухи были правдоподобные, вроде е в и д е л это потрясающее оружие вчера!» «Вроде бы оно найдено в подземелье!» «Конечно, это я приказал, но не ожидал, что всё пройдёт так хорошо!» Как бы то ни было, кажется, что приключенцы, нанявшиеся в охрану, теперь заинтересовались ещё и подземельем, так что всё как надо. По сравнению с радостными зрителями, одна группа выглядела кисло. д л и н н о н о с ы Они очень взволнованы. Может, потому что поняли, как ошибались насчёт нашей мощи, поглядев на бой наших главотделов. Мамиди покраснела, увидев первый матч Беннимару, а лица всех длинноносых посинели после вчерашних боёв. Теперь они были совершенно белые, будто в ы г р е в ш и е Спасибо, что забавляете меня сменой цветов, ребят. Есть возможность, что цвет их лиц прямо зависит от того, какие из п р о я в л е н и я неуважения ко мне они вспоминали. д л и н н о н о с ы раса высших монстров. Они сильны и горды, так что могли и недооценить силу моей страны. Но посмотрев матчи, они поняли, как далеки от истины оказались их привычные суждения, и это их вогнало в тоску. Конечно, я не могу объяснить, почему покраснела Мамиди, посмотрев бой Бенимару. Но готов спорить, что д л и н н о н о с ы ещё придут ко мне, чтобы попросить о союзе. В таком случае, Великий Лес Джура будет целиком под моей властью. Пожалуй, это хорошо. На сегодня я запланировал 4 боя. Чудо, что Гобу-то ещё не вылетел из турнира, но я решил, что сегодня сразятся 8 именитых и славных личностей. Уж точно будет на что посмотреть. Итак, первый матч на сегодня. Девятый раунд. Беннимару против Соуэя. Схватка между соперниками. Интересно, кто победит. Трудно было решить, Шуна или Соука будут комментировать этот матч. с о к а п о д ч и н е н н а я с о э я а Шуна – сестра Беннимару. Пока эти двое спорили...» «Наверное, ничего не поделаешь. Кажется, теперь моя очередь?» Сказала Шион, подняв руку. «Не, не твоя. твоя, сиди и смотри!» Одновременно ответили б е н и м а р у с в о й мгновенно зарубив предложение Шион. В итоге, дрожа от желания потрудиться комментатором, микрофон стащила Мелим. «Ну да. Я не ждал, что она согласится просто смотреть сечение всего турнира». И раз она завладела микрофоном, сомневаюсь, что его отдаст. Так что сегодня объявлять будет она. Зрители оказались совершенно довольны результатом. Всё-таки она очень милая девушка. Пока они не поймут её истинную сущность, всё будет хорошо. Теперь я уже не могу этого контролировать. Помолимся небесам, что всё закончится мирно. По команде м и л и м матч начался. Оба бойца двинулись одновременно. с у о й атаковал и попытался связать Беннимару стальной нитью. Но тот д ж о г её всю, вызвав огненную ауру. Будто ожидая этого, Суэй о тут же остановил попытку, и тогда начался настоящий бой. Алый Тати б е н и м а р у скрестился с двумя ниндзята Суэя. о Суэй держал по мечу в каждой руке, у б е н и м а р у был один огненный Тати. б е н и м а р у обернулся существом из настоящего огня, так что физические атаки ему не навредили. Обычные мечи с о в ы едва ли могли нанести ему урон. С другой стороны, понемногу, но верно, сопротивление Суэя уступало громадной силе перед ним. Этот матч склонялся в пользу б и н и м а р у Даже если бы Суэй вызвал своих клонов, они не обладают идеальным подобием его способностей, так что эти слабые существа едва ли навредили бы Бенимару. Поэтому Суэй как будто вовсе не собирался их применять. В таком случае Суэй проиграет. Хотя, только я об этом подумал, он исчез. Возможно, он использовал клонов всё это время, отвлекая наше внимание. к а к о он превосходный актёр. И несомненно, это был навык действительно высокого уровня. Он скрыл себя, устроив замечательное представление. А теперь атакует своим уникальным навыком убийца, против которого очень трудно защититься. Если знать, где он, атаки ещё можно было бы избежать. Но раз он невидим, то паразит наверняка. Такова мощь убийцы. И раз это прямая атака на дух, о б л а д а т е л я нетренированного духа падут мгновенно. Так что Суэй не может не победить. Или нет? «Наивный!» Крикнул Беннимару и ударил Суэя, который появился из его слепой зоны. Татья остановился прямо над шеей с у э и он тоже замер. Победа за Беннимару. Видите ли, у Беннимару есть уникальный навык г е н е р а л и с и м у с с помощью которого он командует войсками. Хоть это и не атакующий навык, у него есть одна полезная особенность – разведывание пространства. б е н и м а р у обладает высочайшими способностями разведывания пространства. Обычно он ими пользуется для того, чтобы мгновенно увидеть поле боя и его пространство и подпространство, так что когда он увидел противника, уже не потеряет его из виду, даже если тот лишь тень в подпространстве. Вероятно, избежать обнаружения б е н и м а р у невозможно. Короче, Сувей был в невыгодном положении с первой секунды. Хм, моё первое поражение, э Да, одна победа, тысячи ничьих. Одно поражение? Я больше не буду с тобой сражаться. Проигрывать слишком больно. Ахаха, это всё из-за моей способности. Мастерством мы примерно равны. Горько улыбаясь, стояли б е н и м а р у и Суэй. в Это правда, они оба искусны. Физические способности примерно одинаковы, разница была в уникальном навыке. Честно, какой же чудесный матч. Гром аплодисментов заполнил стадион, когда м и л и м объявила Беннимару победителем. Прежде мертвенно-бледная м у м и д з и из Леноносах теперь была ярко-красной и аплодировала стоя. Хорошо, что ей наконец стало лучше. Кто бы мог подумать, что нас ждал такой захватывающий матч. Ещё я наконец решил насчёт их должностей. Беннимару будет в авангарде, Суэй в сражаться из тени. Да, так и было прежде, но сейчас я уверен, что это наилучшая расстановка. д е с я т й раунд. Гобута против Ранги. Пока не спали в восторге по поводу предыдущего матча, и прямо перед обедом мы проведём второй сегодняшний бой. Гобута явно не на своём месте. И Ранга. Я не наигрался с г э б е л о м так что очень готов. Отчаяние Гобута сделает мой обед особенно вкусным. Но ну, надеюсь, что этого не случится. Как только начался матч, Гобута ринулся на рангу. Самоубийственная атака, подумал я. «Я сделаю, Су! Ты проиграешь, Су!» С отчаянным криком бежал он. Он это всерьёз, пожалуй. «Так держать, Гобута! Я не забуду твоего доблестного самопожертвования! Прощай, Гобута!» Мысленно отдав г у б у т е почести, я заметил, что моя еда действительно стала вкуснее от его отчаяния, и почувствовал себя грубияном. И тогда г у б у т а активировал свой дополнительный навык объединения и вцепился в Рангу. «А-а-а!» – удивлённо подумал я. Бенимару, Суэ и Шуон тоже стояли с р а з и н у ы м и ртами, глядя на сцену перед нами. Совершенно неожиданно. «Какого чёрта он делает?» – было написано на их лицах. Ранга ерился, отказываясь становиться единым, но не мог сбросить противника. Злоба ранги достигла пика, и он решил сбросить Гобота со своей спины чёрной молнией. И это был конец для г о б о т а Я твёрдо решил спуститься на арену зельем полного восстановления. я а г а а а а Мне не больно, су?» С этим вопросом Гобота поднял голову. «Серьёзно? Даже я не мог скрыть и з у м л е н и е Даже гости, ослеплённые той молнией, были уверены, что матч завершён. Зная, как сильна эта молния, главы отделов полагали, что Гобота был убит. У многих это было написано на лицах. Я думаю, так и должно быть. Даже я был готов ринуться вниз зельем полного восстановления, пока он не умер. Но он ни капли не пострадал. Я слышал, как рангозлобно с к р е ж е щ е т зубами. Подтверждено. Личность. Гобута вызвал уникальный навык дару имя свою мощь. Вызов магического волка. Теперь он способен объединяться с волком, которого вызвал. Ш... что ты сказал? Гобута гений? На самом деле, я всегда это подозревал. Но правда, взять вот этот приём с объединением. Ни один из п о д ч и н е н н ы х Ранги не мог этого сделать, а Гобута смог, причём Ранга сопротивлялся. Другими словами, Ранга теперь не мог повредить ему своими способностями, так что ситуация патовая. Но победа однозначно за Гобутой. м и л и м что ты думаешь? Я послал ей особый взгляд, и она ответила «Я тоже думаю, что победил Гобута». Матч закончен! Победитель, Победитель Гобута! Объявила м и л и м и арена взорвалась хвалебными возгласами. Гобота соскочил со скакуна, будто ковбой, объездивший злобного жеребца. Услышав объявление, Ранга опустил голову и сел. Его хвост неподвижно застыл на земле. «Выиграл! Я выиграл, Су! Я правда выиграл, Су!» л и к у ю щ е й вопил Гобота и получил поздравление от Толки, Сайки, Хансу и Хоксу. Действительно неожиданный итог. Мы не делали ставок, но если бы делали, я бы поставил против него, так что воздадим ему похвалу. Сделано чудесно. Подумать только, что именно он блеснул в трудной ситуации. Он сильно вырос. Бесстрашно выступив против ранги, он смог обрести уникальный навык. Думаю, что просто его сегодня похвалю. Победа во втором сегодняшнем матче была за Гоботой. Совершенно н е п р е д с к а з у е м о Не знаю, соответствовало ли это прогнозу Рафаэля, и уверен, что Рафаэль не ответит. Об этом я думал, глядя на торжествующего Гоботу. Перед началом обеда прибрёл р а н г а м н е нет прощения, господин. Я выступил действительно позорно». Повесив голову, р а н г а размышлял над своей ошибкой. Но это происходит только потому, что Гобута победил. Так что... р а н г а теперь ты понимаешь? Вот к чему приводит презрительное отношение к противнику. Отныне извлеки урок из своей ошибки и перестань смотреть на людей свысока. «Как вы и говорили, должно быть, я стал слишком высокомерен». «В будущем я буду осторожнее!» Хорошо, если он понял. В последнее время он слишком расслабился, так что поражение его излечит. Мне следует поблагодарить Гобуту за преподанный Ранге урок. И только я подумал об этом сказать... Конечно, я также благодарен Гобуте. Если он позовёт, я откликнусь. Ранга кивнул. Какую великую силу приобрёл Гобута, вызов Ранге? Надеюсь, эти двое в дальнейшем поладят и станут приходить на помощь друг другу. Согласно Рафаэлю, даруй мне свою мощь, ослабленная версия одного из моих навыков. И раз я имею большую власть, Гобута сможет призывать рангу, пока он не нужен мне. Так что я попросил рангу заботиться о Гобуте впредь. То есть Гобута сможет вызывать его в следующих матчах. Думаю, бой Беннимару против Гобуты будет тот ещё. После конца обеда начался следующий матч. 1 1 й матч, п е р е т а против д ь я б л о Я не знаю, кто победит, если они станут сражаться со всей силой. Так что этого матча я действительно ждал с нетерпением. Не издав ни крика, ни звука, эти двое плавно начали матч. Дано. Каждый из них полностью обнуляет физические атаки, так что к ним бой точно не сведётся. Задавить противника способностями тоже может не получиться, поэтому лучше использовать ровно столько энергии, чтобы преодолеть защиту. То есть вместо того, чтобы выжечь всю округу, лучше запустить один огненный шар высокой плотности. Конечно, в битве против низших существ, обычных солдат, следует поджигать большую площадь, чтобы огонь обжигал даже их лёгкие. Но против высших существ со многими барьерами это не сработает. Вероятно, мы увидим впечатляющие бронебойные способности. Ну, посмотрим. Без заклинания Дьявола выстрелил в Берету несколько огненных шаров. Каждый был чрезвычайно раскалён, будто он собирался расплавить противника. Но эта атака даже не поцарапала Берету, и он контратаковал. Пушка бедствий! Он внезапно выстрелил своим смертельным уникальным навыком комбинация Святой Демон. Пытается завершить бой одним ударом. Этот навык сочетает две противоположности, святое и демоническое, поэтому его не заблокировать. Но... Хе-хе-хе. Вижу, дешёвые трюки с тобой не пройдут. Стану испытывать тебя, могу и проиграть. Кажется, Дьявло телепортировался за спину Берета, уклонившись от атаки. Вот что он, нисколько не пострадав, сказал Берете, выстрелившему смертельным навыком. «Неважно, как велика мощность навыка, Дьявол всегда может уклониться от него, задействовав райское время. Значит, смертельный навык Беретта запечатан. Но...» «Понимаю, как и следовало ожидать от Дьявола сама. Вы великий демон, живущий много лун. Однако я вам равен. Прошу, не сдерживайтесь!» Крикнул он и атаковал Дьявола, облегший бойцовским духом свои руки. «Хе-хе-хе, нынешняя молодежь!» «Ну хорошо. Думаю, стану бить изо всех сил». И будто кланяясь б е р е т е Дьявол одел свои руки стремлением владых и демонов и прыгнул вперед. Начался ближний бой. Удары руками и ногами. Я думал, что как маг Дьявол окажется в невыгодном положении, но он казался действительно сильнее. Всякий раз после его удара б е р е т т пришлось начинать регенерацию. Дьявол его теснил. конце концов, будь то духом или телом, сокрушивший другого, станет победителем. Сломи дух, и защита рассыплется. Так что если превзойдёшь упорством противника, победишь. Хороший матч. Понятный зрителям с явным победителем. Остался стоять только один. д ь я б л о Победа была его, он оказался сильнее. «Ну, твой б е р е т т хорошо постарался, но тот, кто вобил моего львиную маску, был слишком силён. Другими словами, мой львиная маска не уступит твоему беретте». «Я не уверен, хотела м и л и м утешить Рамирис или подразнить её». Объявив победу д ь я б л о она нарочно подскочила, чтобы это сказать. «Кажется, она всё ещё таит обиду». Что до Рамирис, я слышал, как она с к р е ж а щ е т зубами. «Но что поделать, разница в силе». Она была столь очевидна, что она не нашлась, что ответить. И вот, хотя третий сегодняшний матч и завершился простой рукопашкой, вовсе таковой не ощущался.